По взаимному согласию преобразовали Митю в казачка. Досталась ему синяя бекеша, сафьяновые сапожки, а краше всего была мерлушковая папаха с алым шлыком. Посмотрелся он в зеркало и очень себе понравился. Прямо запорожский лыцарь. В общем, день провели с приятностью, а вечером сели в дворянской зале посадника пить шоколад. Павлин распорядила, чтобы седобородого старика по имени Данила, когда придет, вели прямо сюда. Собиралась наградить его щедро, ста рублями, сердечно поблагодарить за добро и отпустить обратно в лес. Кучер теперь был свой, Хавронская подрядила ямщика из местных. Была павлина весела, благодушна. Рассказывала Мите про то, как славно и покойно покатит они теперь до Москвы. Одни не поедут, упаси Господь, а только с хорошими попутчиками. И никакой Пикин тронуть не посмеет. Похоже, по вечерам посадник превращался в подобие салона или клуба, ибо... Чистой публики в зале собралось изрядно. Были и проезжающие, и местные дворяне. Закусывали, пили чай с кофеем. Вели негромкие, приличные разговоры. Митя смотрел на приятную картину и думал, вот если бы у нас в России все население было столь же пристойным, тогда жили бы не в грязи и пьянстве, а культурно, как в Голландии или Швейцарии. Правда, Нила, Тысячекратно прав. Надо бы всемерно увеличивать активную фракцию. Подошел солидный человек, не молодой. Прилично представился. Коллежский советник Сизов, служу в канцелярии его превосходительства господина наместника. Почитаю долгом гостеприимства объезжать гостиницы, где останавливаются путешественники благородного звания и спрашивать, нет ли в чем недовольства. И это Мите тоже понравилось. Павлина назвалась Петровой, московской дворянкой. Поблагодарила за заботливость. Местный чиновник. «Погладил Митю по щеке. Славный какой казачок. Как тебя звать?» У самого взгляд цепкий, внимательный. «Видно, такой уж серьезный человек, что даже с детьми по-иному не умеет». Пролепетал ему. «Митюся». «Ну-ну». Калежский советник отошел к соседнему столу, где сидела путешествующая из Москвы помещица с сыном и дочкой. Поговорил и с помещицей тоже, и про детишек не забыл. Потом сделал казу маленькому краснощекому немчику, который с гувернером ехал в Тверь, где его фатер служил в акцизе. И лишь после этого, исполнив долг гостеприимства, сел к огню выпить пива. А вскоре в залу вошел еще один господин. В коричневом камлотовом сюртуке, замшевых сапогах до колен, с аккуратно напудренными волосами, постоял у порога, откашлялся и направился прямиком к камину, подле которого сидели хавронская и митя. Посмотрев лицо вновь прибывшему, Митя ахнул. Этот взгляд из-под черных бровей, скептические морщинки у глаз, высокий лоб не узнать было невозможно. Данила! Но сколь преображенный, без бороды, с обнажившимся лицом, худым, тонкогубым, прорытым резкими складками, он вовсе не походил на старика. Скорее на зрелого мужа, не так давно преодолевшего цветущую пору жизни. Длинные волоса лесной лекарь обстриг чуть ниже ушей. верху взбил, сзади завязал в косицу, теперь их седина выглядела обыкновенной припудренностью. Смущенно подмигнув Мите, Фандорин поклонился графине. Та оморщила лоб, словно не могла припомнить давнего, успевшего подзабыться знакомого. «Раз уж я в городе...» Данила запнулся и слегка покраснел. «Одним словом, решил вот принять городской вид...» Чему поспособствовал мой друг и многолетний корреспондент, местный судья? Вот, одолжился из его гардероба. Только теперь по голосу Павлина его признала. А -а! Воскликнула, так вы не поселянин. Мне следовало догадаться по вашей речи. Но ну, кто вы? Какого звания? Данила Ларионович Фандорин, природный русский дворянин, готов к служению вашего сиятельства. Хавронская ответила церемонным наклоном головы. Ее серые глаза взирали на преображенного Данила с интересом. Как? Фон Дорн? Не родственник ли вы? Генерал-поручику Андрону Львовичу Фон Дорну, наместнику Ярославскому. Но прошу вас, садитесь. Как же это мой кузен, сын родного моего дяди. Данила сел на край стула, изящно оперся, а стол локтем. От первоначального смущения, если оно вообще не померещилось Митридату, Не осталось и следа. Бывший камер-секретарь держался уверенно, а говорил гладко и непринужденно, будто заправский посетитель салонов. Андрон уже генерал-поручик,